Он повесил трубку и откинулся в кресле с наслаждением, вытянув ноги. — Насколько я понимаю, — сказал хозяин с достоинством, — кто-то из моих гостей... — Увы, — сказал инспектор. — Я приношу глубочайшие извинения, господин инспектор, — сказал хозяин, прижимая руку к жилету. — У меня нет слов. — И не надо, — сказал инспектор добродушно. Я, знаете ли, давно уже вышел из того возраста, когда огорчаются ложному вызову. С удовольствием проведу у вас вечер и ночь за казенный счет. Что это у вас тут за знаменитая эдельвейсовая настойка? — Господин инспектор, — торжественно произнес просиявший хозяин, — мои подвалы к вашим услугам. Он захлопнул грозбух и приказал, — Лель! В шестой номер багаж господина инспектора. Сен-Бернар поднялся, цокая когтями по линолеуму, подошел к портфелю, взял его в зубы и вынес в коридор. У себя в номере инспектор симметрично разложил на лакированной поверхности стола чернильный прибор и пепельницу, рассеянно огляделся, подошел к окну и закурил сигарету. За окном расстилалась долина. Снежный покров был чистый, и не тронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Солнце стояло еще высоко. Синяя тень отеля лежала на снегу, и видны были тени двух людей на крыше. Один сидел, а другой неподвижно стоял рядом. Потом тень сидящего шевельнулась, Человек поднял руку с бутылкой, и основательно присосался, запрокинув голову, и вдруг сделал резкое движение. Пустая бутылка пролетела мимо окна и бесшумно канула в сугроб. Инспектор усмехнулся, раздавил в пепельнице окурок и прошел в спальню. Там он оглядел себя в зеркале, поправил галстук, причесался и опробовал несколько выражений лица, как то «рассеянное и любезное внимание» мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа Гы. Ни одно выражение не показалось ему подходящим, поэтому он не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты и вышел в коридор. В коридоре было пусто. Откуда-то доносилась музыка, резкие щелчки бильярдных шаров и рыдающий хохот Лейтенант от кибернетики.